Пятидесятая. Никогда меня так не бесили вечерние пробки. Не то чтобы город совсем стоял, ехали, хоть и с черепашьей скоростью, но ехали. Только мне от этого легче не становилось. Неизвестность просто сводила с ума. Будь моя воля, летел бы сейчас под 200 в эту больницу. К счастью, ехать было недалеко. Хоть мне и казалось, будто время в дороге тянулось целую вечность, не прошло и получаса, как я вломился в приёмное отделение по нужному адресу. Но к поступившей после аварии девушки меня не пустили. Объяснили, что состояние критическое, сейчас её готовят к срочной операции и устанавливать личность пострадавшей времени нет. Сказали сесть на скамейку и ждать, а сколько ждать неизвестно. Сел, опёрся локтями о колени, и закрыл руками лицо. Минуты тянулись медленно, словно в них было не по 60 секунд, а все 1000. Терпение и умение ждать никогда не были моим коньком, но сейчас так и вовсе сдерживать себя, чтобы не пойти и не попытаться прорваться в интенсивную терапию с боем, было невыносимо сложно. Чтобы хоть немного отвлечься, достал телефон и набрал Костю. "Ну что там у тебя?" нетерпеливо поинтересовался, как только он взял трубку. "Да пока ничего нового", невесело отозвался друг. "Фёдоров сбросил записи с камер, но я ещё не успел их посмотреть. Сеть, блин, херня какая-то, так долго всё грузится". Что касается аварии, там свидетели говорят, девушка сама на дорогу выскочила, как будто специально под колёса бросилась. С водилой поговорил, он то же самое рассказывает, сам бледный весь перепуганный, видно, что не врёт. Ясно, что ничего не ясно. Я поморщился от прострелившей высокоострой боли и на автомате растёр его пальцами. 100 лет уже голова не болела, а тут опять началось. По ходу, это всё нервы. Ладно, посмотришь, что там на камерах, потом перезвонишь. А ты ещё не в больнице? Да в больнице, но тут тоже пока ничего не ясно. Поступившую девушку сейчас оперировать будут. Там счёт на минуты идёт. Меня на неё посмотреть не пустили, сказали ждать. Чёрт. Да. Ладно, я как что найду, сразу отзвонюсь. Давай. Отключился и, убрав трубку в карман, стал откинулся на спинку жёсткой больничной банкетки. Наверное, ещё никогда в своей жизни я не чувствовал себя таким беспомощным. Больше всего обесила неизвестность. Умом я понимал, что с большой вероятностью это может быть всего лишь совпадение, избитая девушка вовсе не моя Даша. Она у меня, конечно, девочка мнительная, ранимая, и наверняка была огорчена услышанным, возможно даже шокирована, но не до такой же степени, чтобы бросаться под машину. Суицидальных наклонностей я за ней раньше не замечал, особенно если учесть, какую жесть она уже успела пережить и не сломалась. Никогда не был набожным, но сейчас сидел и молился неуклюже, сложив руки домиком и прислонившись к нему лбом. Господи, если ты есть, пожалуйста, пусть это будет не она. Знаю, что грешен, знаю, что много в своей жизни дерьма натворил, но прошу, не наказывай меня за это настолько жёстко. Пусть лучше меня самого самосвал переедет, но только там, наверху, в операционной пусть будет не Даша. Моя маленькая невинная девочка, которая доверилась мне, полюбила меня, а потом услышала, как другая женщина признаётся мне в любви. Наверняка она думала себе, чёрт знает что, точно решила, что я сплю со своей секретаршей. Сам виноват, сам накосячил. А ведь ещё и злился на неё за этот побег, кретин. Послушай, она реально надумала сбежать от меня и едет сейчас на каком-нибудь автобусе в свою деревню. Я найду её и всё терпеливо объясню. И если после этого она всё равно захочет уехать, отпущу. Но если не захочет, я был готов нянчиться с ней сколько угодно, даже если всю жизнь придётся без конца учить её уму разуму, объяснять простые истины, уговаривать, наставлять. Я был готов делать всё это, чёрт. Да я на что угодно был готов, лишь бы она сейчас была жива и невредима. В кармане входящим сообщением брякнул телефон, отвлекая меня от тяжёлых мыслей. Достал его, бросил взгляд на экран. Банк прислал уведомление о списании 700 руб. с одной из моих карт. Нахмурился, в первое мгновение не в курсе, что это за херня. Открыл сообщение, прочитал более внимательно, удивлённо вскинул брови, когда увидел, что сумма списалась на счёт какой-то кофейни. И тут меня словно током пристрелила. Это ведь та самая карта, которую я уже очень давно отдал Даше. Вот только принципиальная девчонка так ни разу ей не воспользовалась до этой минуты. Едва не рассмеялся в голос. Я тут кипиш недетский навожу. С ума схожу от беспокойства за неё. Чуть не посидел в этой больнице, а девочка просто решила попить кофе. Да, кому расскажешь, не поверят. Забил в Тугис название кофейни из смски, обнаружил соответствующее заведение как раз недалеко от того самого сквера. Теперь сомнения оставалось это точно она. Стал и быстрым шагом пошёл по больничному коридору в сторону выхода, на ходу набирая Костю. Я, походу, нашёл Дашу, сообщил, не дожидаясь ответа, и два длинные гудки в динамике сменились тишиной. Где? В кофейне в двух кварталах от сквера. Можешь туда быстро метнуться проверить? Я сейчас тоже подъеду. Адрес диктой, уже отправляю тебе на WhatsApp. Переключился на громкую связь и скинул ссылку ему в мессенджер. Вижу, слушай, а откуда ты знаешь, что она там? Она картой моей по счёту расплатилась. Мне уведомление пришло. Серьёзно? Костя заразительно заржал в трубку, и я непроизвольно тоже усмехнулся. Серьёзно? Ну, блин, она даёт. Ладно, я уже выезжаю. Как буду там, отзвонюсь. Давай.